Седимоя. Утром Удалов чуть было всё не погубил. Когда оделся, сделал уже шаг к двери, обернулся, поглядел на Ксению и подумал: "А вдруг я её больше не увижу?" Поэтому он вернулся, обнял жену и поцеловал. Эта нежность встревожила Ксению. "Ты что?" испугалась она. "Ты куда?" "К вечеру вернусь". произнёс Удалов, но голос его дрогнул. Что-то тут не ладно, сказала Ксения. Признавайся, кто она? Клянусь тебе, Ксюша, ответил Удалов. Отправляюсь в деловую командировку в интересах города. А поцеловал тебя от возникшего чувства. Неужели этого не может быть? Что-то раньше ты меня по утрам не целовал, резонно заметила Ксения. Раз раньше не целовавал, а теперь полез, значит, дело нечисто. Господи, возмутился Удалов. Собственную жену уже поцеловать нельзя без скандала. Обиделся он на Ксению, ушёл хлопнув дверью, чем правда Ксению несколько успокоил. К Минцу Удалов вошёл шумно, распахнул дверь, чуть не свалил этажерку с журналами. Минц уже проснулся. Он сидел на диване, закутанный в одеяло. — Удивительное дело, — сказал он при виде Удалова. — Не могу встать. Слабость такая. Даже стыдно. — Ничего, — ответил Удалов. — Давайте не будем терять времени даром. Лекарства принимали? Удалов скинул плащ, быстро согрел чайник, по-товарищески приготовил завтрак, а тем временем Минц рассказал ему, что надо делать. Переходить в параллельный мир придётся в особой точке, которую вытеснил Минц. Находится она в лесу, за городом, на шестом километре. И это хорошо, потому что переход сопровождается выбросом энергии, а выбрасывать её лучше в безлюдном месте, чем среди людей, которых можно повредить. Для перехода надо вынуть из чемодана набор ограничителей, похожих на столовые ножи. воткнуть их в землю вокруг себя, затем нажать на кнопку энерготранслятора. Там в параллельном мире следует также оградить места входа ограничителями и запомнить место. В другом не перейдёшь. Выслушав инструкции, сложив в портфель набор ограничителей и прикрепив к рубашке маленький энерготранслятор, Удалов был готов к походу. "Учтити, мой друг", сказал Минц. Перейти может только один человек. Я не смогу пойти к вам на помощь. Но я убеждён, что в любом параллельном мире профессор Минс останется таким же профессором Минсом, а Карнелио Далов таким же отважным и добрым, как здесь. Так что при любых трудностях обращайтесь ко мне или к себе. Минс приподнял слабую руку. Жду, сказал он вслед Карнелио. За щитом но не на счете. Удалов вышел, раздумывая над смыслом неизвестной ему поговорки. Что интересное имел в виду профессор под щитом? Но вскоре он выкинул эту мысль из головы и поспешил к автобусу. Автобус был полон, час пик. Все спешат на работу. Он долго крутил по узким улицам, минут 5 стоял на перекрестке. Такое интенсивное движение было в Гуслирии. И Удалов проникся важностью своей миссии. Именно он призван разгрузить транспортные потоки и спасти город. Народу трудно. У гастронома в автобус влез Пупыкин, как всегда, под обострастный улыбающийся. Как странно, подумал Удалов, что этот человек с потными ладошками целый год пробыл во главе города и не возмутись общественность, не наступи эра демократии, сейчас продолжал бы сживать со света честных людей. Корнелий Иванович, пискнул Пупыкин. Какое счастье! А я на утренний пробег спешу. Вы иди бегите сегодня. Дела, сказал Удалов. Некогда сегодня. Завтра побегу. Ах, у меня тоже дела, признался Пупыкин. Но надо показаться товарищу Белосельскому. Он может подумать, что я манкирую своим здоровьем, правда? Не знаю, что думает товарищ Белосельский. — ответил Удалов. — У него и без вас забот много. — Да, Николай Иванович страшно занят. Я лучше любого другого могу понять и разделить его заботы. Я слышал, что в Управлении охраны природы ищут инспектора по пернатам. Вы не могли бы замолвить за меня словечко? — Я это тут при чем? — с тоской спросил Удалов, глядя в окно автобуса. — Вы имеете связи, — сказал Пупыкин убежденно. А товарищ Белосельский с вами советуется. Какие уж там связи? Нет, взвизгнул Пупыкин и попытался Игрива откнуть Удалова пальчиком в живот. Есть связи, есть! А мне на пенсию надо. Бурлит энергия, хочу внести вклад. Тут автобус остановился, и водитель произнёс: "Пристань. Следующая остановка городской парк". Удалов сильно подтолкнул Пупыкина к выходу, и тот пропал в толпе. Ещё недавно ты был другой, подумал Удалов, совсем другой. А какой настоящий? Этот Попыкин или тот, кто вызывал Удалова на ковёр и прочищал ему мозги?